Глава двадцать третья. Встреча в викинге. Разбудил меня звонок Плантала. О, вот и мой новый знакомый нарисовался, Шуйский. «Привет», — я посмотрел на мерцавшую над экраном фигурку. «Привет. Спишь, я гляжу». «Ты такой догадливый», — фыркнул я. «Но благодаря тебе уже проснулся». — Значит, сегодня хорошее дело уже сделал. Друга разбудил. Что-то я до сих пор к его фамильярности привыкнуть не могу. Уж больно выбивается он из общей массы аристократов. Но было заметно невооруженным взглядом, что такой стиль общения для него совершенно привычен. — Спасибо, — поблагодарил я его. — Ты, наверное, что-то мне сказать хотел? Про встречу? — А, конечно, — рассмеялся мой собеседник. — Сегодня в шесть вечера. Давай встретимся. Я за тобой заскочу. Нормально? — Нормально, — кивнул я. — Спасибо. — Да пока что не за что, — фыркнул Шуйский. — Но ты меня заинтриговал. Сразу скажу. После этих слов он отключился. — Что ж, а вот интересно, какой сейчас будет моя напарница после ее вчерашнего концерта? — Выбравшись из постели, совершил уже традиционные ритуальные утренние поступки и забрался в капсулу. Таис около таверны не было. Я посмотрел чат. Не было ее и в игре. Странно. Уже почти одиннадцать часов. Обычно она приходила всегда раньше меня. Ладно, что делать. Подождем. Я отправился в таверну. Но спустя час, выпив три кружки вина и съев пару тарелок жареного мяса, понял, что она вряд ли сегодня появится. Интересно, это из-за вчерашнего? С другой стороны, у нас же ничего не было, так и переживать не за что. Хотя душа женщины загадка, что она там себе может нафантазировать, одни боги знают. Но могла хотя бы письмишко на игровую почту прислать. Вот что сейчас мне делать. Неожиданно я понял, что как-то уже привык к постоянному присутствию рядом с собой таисафинской Ладно, хватит рефлексировать. А вот что делать-то? Отправиться одному в КНОС? Ну уж нет. Один день я как-нибудь подожду. Может, два. Фармить? Вспомнив, с каким трудом мы прорвались через сатиров, я понял, тоже не выход. Оставалось только сидеть в таверне или шататься по деревне. Хотя я до сих пор не был на местном рынке. Вот отличный способ убить время. И я пошел на рынок. Местный рынок оказался весьма шумным и оживленным. И, как выяснилось, выбор товаров на нем был весьма неплох. Но вот мне ничего не приглянулось. Комплекты редкой брони присутствовали. И я, наверное, даже сумел бы... Наскрести на них, но оставаться совсем без денег мне не хотелось. Да и я вспомнил слова своей напарницы о том, что в Кносе выбор гораздо больше. Так что я подавил в себе желание обязательно что-то купить, а на этом рынке оно прямо-таки жгло меня. Я отправился обратно в таверну, где написал Геродоту, поинтересовавшись, как у него дела. Но тот написал коротко... Что сейчас занят, но все в процессе, мол, уже скоро. Ну, скоро так скоро. Я дождался конца своих обязательных четырех часов и вышел из игры. Дома до шести вечера занимался программой. И, кстати, заранее перекусил. Кто его знает, куда этот аристократ отправится? По кафе, в которых я обычно столовался? Он, думаю, не ходок. Это точно. Прибыл Шуйский без пятнадцати шесть, о чем сигнализировало сообщение на Плантеле. Спустившись вниз, я, нисколько уже не удивляясь, сел в шикарный флайер-лимузин. — А поскромнее у тебя ничего нет? — усмехнулся, посмотрев на одетого во фрак Шуйского. — И куда это ты так вырядился? Мы что, в шикарный ресторан, что ли, идем? — У меня, знаешь, фрака нет. Ты же говорил, в демократичное место. — Да демократичное оно, расслабься! — фыркнул Шуйский. «А это...» — он коснулся своего безупречного фрака. «Так я после встречи. Переодеваться просто не стал. Валер, давай викинг!» — скомандовал он водителю, и мы тронулись с места. Мой спутник не обманул. Викинг оказался вполне демократичным заведением. Располагалось оно не на окраине, но и не в центре. Со стороны даже и заметить неоновые синие буквы «викинг» было довольно проблематично. Но наш флайер опустился на посадочную площадку на крыше здания, где нас уже встречали. Что-то, на мой взгляд, слишком заботятся о дальнем родственнике шуйские. Вместе с нами на площадку опустились еще два флайера, из которых выбрались шесть мужчин в костюмах, весьма специфической внешности, сразу говорившей об их профессии охранника». — Валера, я же просил тебя, — нахмурился сидевший рядом со мной Иван. — Говорил же, по-тихому свалим. — Извините, господин, — ответил шофер, и в его голосе я что-то извиняющихся ноток не разобрал. К сожалению, это невозможно. Шуйский что-то недовольно проворчал, после чего мы выбрались из флайера. От мужчин, которые сразу оцепили по периметру всю посадочную площадку, в нашу сторону отправился представительного вида субъект. «Пошли быстро!» — дернул меня за рукав Иван, и мне пришлось отправиться за ним практически бегом, не дожидаясь спешащего к нам мужчину. «А это кто вообще?» — поинтересовался я у него, когда мы уже спускались на лифте. «Начальник охраны моей!» — махнул рукой Шуйский. «Задолбал уже!» «Мне это все не нравилось. Такая охрана у обычного второсортного родственника». Что-то тут явно не так. У выхода из лифта нас встретила девушка в строгом брючном костюме и провела в зал. Действительно тихо и спокойно. Массивные столики под старину, приглушенное освещение стены, оформленные под каменные своды пещеры. Малежи холодного оружия и щитов, развешанные на стенах. Действительно викинг и очень мало народу. Нас отвели за столик, судя по его расположению и оформлению явно для vip клиентов Открыв лежавшее на нем меню, я понял, что максимум, что здесь закажу, это пиво. За те цены, которые были указаны в меню, мне кусок в горло не полезет. Вот хорошо, что перекусил. Так что, заказав у подошедшей официантки пиво и орешки, отложил меню. Шуйский подозрительно посмотрел на меня, но промолчал и повторил мой заказ. «Ну, рассказывай, как у тебя в игре дела?» — поинтересовался он, пока мы ждали наше пиво. «Нормально дела», — пожал я плечами. «Через несколько дней, если все нормально будет, до Кноса доберусь». «А ты как? Чего вообще в этом Кносе делать?» «О, там есть чем заняться, поверь», — улыбнулся мой собеседник. «Город огромен». Помимо него там окрестности за месяц не обойдешь. Данжи, пещеры, мобы. Это я еще об островах, которые в заливе находятся, не говорю. Ну, а если надоест, можно на материк рвануть. Поверю на слово, — улыбнулся я, пододвигая к себе кружку пива, принесенную расторопной официанткой. Да, скорость обслуживания в этом заведении поражала. — Так что у тебя с банкетом, Трубецких? Я положил перед ним распечатанное приглашение вместе с припиской. Честно говоря, то, что я сейчас сделал, мне было совершенно несвойственно. Я доверился практически первому встречному. К тому же для меня Шуйский становился все более загадочным персонажем. Ну, не вязался его образ бедного родственника с реальным его положением, которому я был свидетелем. Но вот не к некому мне больше обратиться так что выбора у меня не было. Тем временем мой приятель внимательно прочитал текст и задумчиво, пригубив пиво, посмотрел на меня. — Ты, кстати, попробуй пиво. Оно тут отличное. С этим трудно было поспорить. Я некоторое время наслаждался тягучим темным напитком, наблюдая за мысленными потугами сидевшего напротив меня парня. — Так, — начал он. «Что ты хочешь от меня услышать по этому поводу?» Он кивнул на лист бумаги, лежавшей перед ним. «Все, что ты можешь сказать по этому поводу», — честно сообщил ему я. «Ясно», — улыбнулся Иван. «Что я могу сказать? Этот банкет, в принципе, ничего особенного. Таких с десяток каждый месяц у аристократов проходит. Собирается народ, так сказать, за длинным столом с едой и напитками. И группируются по интересам, решают разные вопросы. Но не все так просто, продолжил я за него. Не все так просто касаемо твоего положения, Веромир, покачал головой Шуйский. Да, твой род древний и до сих пор входит в группу великих родов, что, кстати, очень странно, учитывая влияние Годуновых и ваш проигрыш в войне. Тут не обошлось без поддержки Рюриковичей. Он как-то странно посмотрел на меня. «Не думаю, что они поддержали бы меня», — презрительно фыркнул я. «По крайней мере, они позволили Годуновым полностью уничтожить мой род. А то, что это у тех не получилось, заслуга, в общем, это наша заслуга. Бельских и больше никого». «Не суди так строго», — хмыкнул Шуйский. — Ты можешь не знать всех причин войны. — Давай мы не будем этого касаться. Немного резко оборвал я, честно говоря, раздражавшую меня тему. Или ты можешь мне рассказать об истинных причинах этой войны? — Нет, конечно, — протянул тот. — Но попробую выяснить. — Вот если узнаешь и расскажешь, буду признателен. Опять не покривил я душой. — Хорошо, договорились. — кивнул Иван. — Итак, я буду сейчас говорить откровенно, и, может, мои слова покажутся тебе где-то грубыми, но факт есть факт. Род Бельских не имеет никакого авторитета на данный момент, кроме прошлых заслуг. Ты — единственный его представитель, сам себе глава, поэтому сразу возникает вопрос, зачем? очень влиятельному и действительно могущественному клану Трубецких какой-то, прости меня, бедный родственник. Он внимательно посмотрел на меня. — Ты прав, — улыбнулся я и махнул рукой. — Продолжай, пожалуйста. — Так вот, по идее, ты Трубецким не нужен. Но я тут подумал, скорее всего, тебя попытаются использовать как противовес Годуновым. — В смысле? — уставился я на него. — Где сейчас Годунова, а где Бельский? Да и война закончена. — Не в этом дело, — возразил Иван. — Сейчас среди великих родов существуют, как бы тебе сказать, некие фракции, которые тихо враждуют между собой. Развязывать новую войну никто не хочет. Слишком памятно прошлое. Но, тем не менее, все ревниво смотрят друг на друга и пытаются мешать слишком сильному росту могущества противников. «Интересно, я со все возрастающим изумлением смотрел на парня, прежде казавшегося мне простоватым и даже недалеким?» «На самом деле, основных фракций три», — продолжил свою лекцию мой прекрасно информированный приятель, явно слегка увлекшись и выйдя из своего первоначального образа. «Можно сказать, правящая фракция Рюриковичи, Годуновы, Разумовские». Их главные противники — трубецкие Демидовы, Голицыны. И именно они являются самой богатой фракцией. Да — Да-да, — улыбнулся он, видимой мой удивленный взгляд. — Казна Российской империи, конечно, велика, но это казна. А мы говорим о состояниях родов. Даже Рюриковичи не посмеют тратить на свои личные нужды казенные средства. — Да ну! — вырвалось у меня, и я ехидно посмотрел на Ивана. — Неужели? — Хотя, может, твой скептицизм имеет право на существование, — неохотно согласился со мной собеседник. — Отличить личные интересы и государственные бывает очень сложно. — А третья фракция? — спросил я его. — Да, третья. Можно сказать, не присоединившиеся которые ведут самостоятельную политику и примыкают к той или иной фракции в зависимости от своих целей. Морозовы, Вяземские и Шуйские. И да, сразу скажу, что Шуйские ближе всех из неприсоединившихся к Рюриковичам. Так уж сложилось. Естественно, за пределами этой десятки существуют другие фамилии, с которыми тоже приходится считаться. Императорская власть, как ты должен понимать, Веромир, не абсолютная. Есть тот же Верховный Совет, куда входит по одному представителю из великих родов. И, поверь, это далеко не номинальный орган. Если это, конечно, не касается войны. Тут прерогатива только у Рюриковичей. — Что ж, скажи, Иван, кто ты на самом деле, а? — не удержался я от вопроса. — Я простой парень, Иван Шуйский, — улыбнулся мне тот. — И не больше. Но мы вернемся к тебе. Ты зачем-то нужен Трубецким. И у меня одно предположение — тебя используют. Ты же, можно сказать, выживший свидетель, вопиющий неисправедливости новых живой укор им. Если правильно этим воспользоваться... «Так, я тебя понял», — вновь перебил я поморщившегося от моей бесцеремонности, но, тем не менее, промолчавшего Шуйского. «Что ты мне посоветуешь?» «Я...» — мне показалось, что мой приятель даже слегка растерялся. «Ты будешь первый раз на подобном мероприятии, поэтому старайся вести себя осторожно, присматривайся и, самое главное, показывай свою уверенность». И старайся не давать никому никаких обещаний. Никаких. Вообще старайся уходить от любых более или менее серьезных разговоров. Хотя, думаю, на этом банкете особо приставать к тебе не будут. В первую очередь будут тоже присматриваться. Ну и показать ты себя должен. Этикет и все такое. Он вопросительно посмотрел на меня. То есть ты думаешь, что я... Эдакая деревенщина, и там опозорюсь, — весело рассмеялся я. — Я такого не говорил, — явно смутился Шуйский. — Ну, думал же, думал. Нет, все это я понимаю. Вот если бы были танцы, то да, думаю, я бы точно ударил в грязь лицом. — Ну и посоветую надеть что-нибудь модное, но классическое. Я не думаю, что там будет много народу, но быть белой вороной ты не захочешь но вроде там написано про дресс-код, что его нет. — Эх, Верамир! — То, что его нет, это не значит, что народ придет в джинсах и свитерах. — Вот тебе! — он вытащил визитку и подтолкнул ее ко мне. — Что это? — поинтересовался я, взяв прямоугольный черный кусок бумаги. Федор Т. Стилист. Телефон 895-224-789-54. — Позвони ему, — посоветовал Шуйский. — Скажешь, что от меня. Он тебе скидку сделает хорошую. Шьет он за реальные деньги, не надо переплачивать за бренд. Да и оденет, он тебя модно. У него вся продвинутая молодежь одевается. — Вот за это спасибо. — Давай-ка еще выпьем по одной. Да, наверное, мне уже пора, — разочарованно заметил Иван, посмотрев на экран Плантала на котором, как я увидел, краем глаза всплывали какие-то сообщения. На этом официальная часть нашей истории закончилась, и разговоры перешли, как обычно, это бывает, на девушек. — Кстати, а кто там вообще будет, интересно? — спросил я. — Вот ты спросил, — улыбнулся Шуйский. — Меня точно не приглашали, как и никого из Шуйских. Скорее всего, будут те самые три рода из фракции, о которых я говорил. Трубицкие, Демидовы, Голицыны. Ну, из неприсоединившихся, может, кто-то будет. Но Годуновых и Разумовских не будет, точно. Насчет трюриковича не уверен. Они должны быть все-таки выше всех фракций, но тоже сомневаюсь. Но мне кажется, к тебе будет больше внимания от женского пола. Ты уже слегка заинтриговал будущих однокурсниц своими разговорами с Годуновыми. Да и вообще, твое появление, словно из небытия, наделало в обществе уже немало шума. — Ага, — фыркнул я, делая паузу, пока нам ставили по заключительной кружке пива А потом продолжил. И, видимо, это все работа той самой Вероники. Распиарила меня она хорошо. — А ведь ты сначала купился на ее обаяние. Я прав? — Прав, прав вздохнул я. Сначала она мне показалась весьма милой девушкой, в отличие от ее сестры. — Ну, как видишь, все наоборот. Ее сестра как раз оказалась куда нормальнее. — А эту самую Веронику знают уже очень хорошо. Но они там точно будут. И у Демидовых, и у Голицыных есть девушки, поступающие в этом году в Академию. Так что готовься. — Да ну тебе, поморщился я. — Буду разыгрывать роль неприступного принца. Ну — Ну-ну, — скептически посмотрел на меня Шуйский. — Смотри, чтобы тебя там аристократические акулы не растащили на маленькие кусочки. — Ладно, Веромир. Он посмотрел на свой внезапно запищавший гаджет. — Мне пора. И так глава охраны сегодня будет мозг выносить. Он ушел первым, я следом за ним. Идти до дома пешком... Было уже слишком поздно, да и далеко, поэтому я вызвал флайер такси и спустя двадцать минут уже был дома. Разговор с Шуйским оказался, конечно, полезным, но после него настроение у меня упало. Повозился часок с программой, после чего отправился спать.